Варишка. Деление интернатов на опекунские и исправительные, удобные с административной точки зрения, может ввести в заблуждение некритически мыслящего воспитателя. Оно как бы исключает или отодвигает на задний план задачу исправления в учреждениях первого типа, а в учреждениях второго типа категорическим приказом исправления заглушает проблему опеки. Были дисциплинарные интернаты, а теперь лучше будут воспитательные. Воспитывать, растить, хранить под крылышком доброжелательности и опыта, в тепле и покое, заслонять от опасности, укрыть, переждать, пока не подрастут, возмужают, наберутся сил для самостоятельного взлета. Крылья, взлет, опасные метафоры, легкая задача для ястреба или курицы когда те согревают птенцов своим теплом. Мне, человеку и воспитателю чужих разных детей, досталась в удел более сложная задача, не другая, родственная. Я желаю взлетов для моей ребятни, грежу о горных тропах. Тоска по их совершенству, грустная молитва моих самых сокровенных минут, но, возвращаясь к действительности, я понимаю — что они станут плестись, копошиться, хлопотать, выискивать, болтаться без дела или обирать, искать пропитание и крохи радостей. Среди этих несмышленышей — птенцов, и будущие ястребы, и куры, а я к ним одинаково расположен. Растет маленький хищник — не моя вина, не я советовал. Неважно, попал он в исправительное или в опекунское заведение. Я предчувствую справедливый протест. Нужно самому пройти трудный путь наблюдений и одинокого размышления, кропотливо вглядеться во многие области знаний, честно осознать несовершенство человеческой природы и писанных законов, добросовестно оценить слабые силы и средства, которыми располагает воспитатель, чтобы посмотреть без неприязни или страха на это последнее звено в цепи опыта. Не моя вина. Не мой совет, ни мои силы. Я должен его только растить, беречь, заслонять, ограждать от несправедливости, укрыть пока не подрастет. Когда вырастут, пусть суды, полиция, аресты и тюрьмы делают что хотят. Трудно. Я отвечаю за сегодняшний день моего воспитанника: мне не дано право влиять, вторгаться в его будущую судьбу. А этот Сегодняшний день должен быть ясным, полным радостных усилий, ребячий, без забот, без обязанностей свыше лет и сил. Я обязан обеспечить ему возможность израсходовать энергию. Я обязан, независимо от громыхания обиженного писанного закона и его грозных параграфов, дать ребенку все солнце, весь воздух, всю доброжелательность, какая ему положена, независимо от заслуг или вин достоинств или пороков, вырывать, истреблять или выхаживать, сорняки или свободно растут, или их без лицемерия скашивают и сажают полезный картофель. Как воспитателя, меня касаются законы природы, Бога, а не чиновника, человека. Как прекрасно, бескорыстно и искренне больница, врачует раны героя и арестанта, доктору нет дела, идет исцеленный трудиться праведно обижать людей или на виселицу величайшие усилия помочь в борьбе за восстановление нарушенной функции органа если я не умею я не имею претензий к хронически больному пациенту который покидает больницу чтобы быть в тяжесть семье и обществу это не мое дело как жил жив и нечестен интернат который за ложку еды крышу над головой Плохонькую одежду и пустяковую опеку, вопреки здравому смыслу, напишет на своем знамени «Исправляю». В любом случае морально страждущего вылечиваю. На языке газет «Обществу полезного честного работника» нет. Я не буду тягаться с гробами неизвестной наследственности, ее инстинктами и аппетитами. Не берусь вылечить от шрамов и травм самого раннего детства. Я не знахарь и не заклинатель, я только врач-гигиенист. Создаю условия для выздоровления, много света и тепла, свободы и веселья. Верю, что ребенок сам по себе захочет стремиться к исправлению, будет бороться с собой, будет испытывать разочарование и поражение. Пусть возобновляет попытки, ищет свои способы, познает радость отдельных малых побед. Я его поддерживаю здоровой атмосферой моего интерната где исправление приходится вымогать добиваться насилуя там нет места для воспитателя это умеет тюремный надзиратель лучше быстрее прямолинейно и основательно Исправятся, будут слушаться не посмеют пропадет у них охота смирно к добродетели вперед марш идут бегут под угрозой суровых наказаний Мигом исправились. Все и сразу. Как воспитатель, я вижу среди своих правонарушителей столько честных, случайно сюда направленных. Да будет много подобных им на свободе. Я вижу, конечно, и воров. Столько же людей хуже их утопает в достатке и пользуется уважением. Я вижу, соблазненных дурным примером, с легким насморком проступка и с абсолютной предрасположенностью. Неизлечимых. Я уважаю их усилия, сочувствую им, хотя клянусь правдой и Богом, стоит ли современная жизнь их иногда отчаянных борений с собой, их крестного пути к исправлению, их безнадежных, но упорно возобновляемых попыток, видя во мне образец совершенства, стремясь походить на меня, воспитателя, завоевать слово похвалы, поощрения, Желая вознаградить меня за мои труды и оказанные им услуги, они наивно и с благодарностью настраиваются в мой тон справедливости, честности, долга. Бедолаги вы, мои милые. Хочется, пожалуй, предостеречь. Слишком не напрягайтесь. Если даже не говоришь этого, они чувствуют сами. Образцовые исправительные учреждения дают немного больше половины излечений, а остальные, что ж, идут в жизнь вооруженные воспоминаниями ясного детства, сладонкой, изображением людей, которые им сочувствовали, не проклинали, не осуждали, благословили на крутой, извилистый, бурный и трудный жизненный путь. Полиции станет легче. Не отупели от наказаний, От них они уже давно успели оправиться, не окаменели в ненависти к человеку, не вынашивают мысли о месте. Варишка, с которым легко договориться.